Игорь Якимов. Шаги смерти. «Игорь, у меня большие проблемы», — начал Денис, едва переступив порог моей квартиры. «Это писец, это полный писец. Никогда в жизни я не видел своего школьного товарища в таком состоянии. Он был не на шутку перепуган, и это удивило меня до чрезвычайности, потому что напугать его было исключительно сложно». Здоровенный силач ростом под 2 метра, с абсолютно уравновешенным характером, сейчас казался просто не в себе. Такое впечатление у меня возникло уже час назад, когда он разбудил меня звонком на мобильник и попросил срочно встретиться. К счастью, сегодня у меня был отгул, и я ничего не делал. «А что стряслось-то?» — спросил я. «Совета у тебя хочу просить». Я удивился еще раз. «Ты у меня?» «Круто. Нет, я, конечно, умный парень, это понятно. Но ты-то, если честно, еще поумнее меня будешь, причем намного. Должен сказать, что Денис окончил нашу школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом. Он был всесторонне талантлив, как в плане физических способностей, так и умственных. Мне трудно было представить, что я вообще могу ему посоветовать хоть по какому-то вопросу. «Не знаю, Игорь, не знаю». «После того, что случилось сегодня ночью, мне кажется, у меня поехала крыша, но я не понимаю, как это объяснить». «Слушай, а чего мы в прихожей стоим?» — спохватился я. «Пошли в комнату. Чаю сделать? Есть хочешь? Я сам еще и не завтракал». «Не надо», — отмахнулся он. «Пошли, я расскажу, что случилось у меня на даче». Дача у Дениса находилась в пятидесяти километрах от Петербурга, в садоводстве здоровья. Ее строительство закончили совсем недавно, меньше месяца назад. Денис ее сам спроектировал и очень внимательно контролировал строительные работы. Эту дачу он преподнес своей невесте в качестве подарка к свадьбе. Всего неделю назад они сыграли свадьбу, на которой присутствовал и я. Затем они решили провести на даче свой медовый месяц и просили их по возможности не беспокоить. Мы прошли в большую комнату и уселись за стол. «Так что случилось у тебя на даче?» — спросил я. «Сначала все было хорошо», — в несвойственной ему торопливой манере заговорил Денис. «Несколько дней отпуска пролетели как одна минута, но сегодня ночью...» Он помолчал несколько секунд, видимо, собираясь с мыслями. «Маша разбудила меня посреди ночи. Я спросил, что случилось, но тут же все понял сам. Прямо над нами, на втором этаже, совершенно отчетливо слышались чьи-то шаги, Тяжелые такие, основательные, размеренные. Двадцать шагов вперед, двадцать шагов назад, вперед-назад, вперед-назад. Ты, наверное, помнишь, там у нас коридор? Я кивнул. Во время его свадьбы я побывал у них на даче. В доме никого не было, кроме нас. Но эти шаги, они продолжались без остановки. Это казалось чем-то преднамеренным издевательством. Машу затрясло от ужаса. «Один момент», — остановил его я, начиная склоняться к мысли, что у Дениса и вправду случилось помуднение рассудка. «Вот ты говоришь шаги. Ладно. А ты не смог бы по звуку определить, какая обувь была на ногах у неизвестного злоумышленника?» Я надеялся сбить его с толку этим заковыристым вопросом, а затем потихоньку, ненавязчиво, привести его к мысли, что он несет чушь. Однако ничего у меня не вышло. «Никакой не было», — сразу не раздумывая ответил он. Это были шаги босых ног. На несколько секунд в комнате наступило молчание. Каждый из нас выжидал, что скажет другой. Наконец, Денис продолжил свой рассказ. Маша прошептала «Мне страшно». Я встал, включил в комнате свет и пошел наверх. Причем в какой-то момент я не заметил, когда именно. Шаги прекратились. Маша говорила, что это случилось, когда я дошел до лестницы. Тогда мы еще думали, что кто-то забрался в дом. Я поднялся по лестнице на второй этаж, включил свет в коридоре — никого. Я прошел по коридору, осмотрел все комнаты — нигде никого. Тогда я обыскал весь дом от гаража и подвала до чердака, включив везде освещение. Проверил входную дверь и окна — они были заперты изнутри, как и положено. И нигде никого не было. Его блуждающий взгляд остановился на мне. «Что ты об этом думаешь?» «Пока еще не знаю», — честно ответил я. «Во всяком случае, хотелось бы выслушать твой рассказ до конца». «А, до конца? Ладно. Когда я погасил везде свет и снова лег в кровать, наверху было тихо. Первые полминуты. Потом снова зазвучали шаги. Я выскочил из кровати, врубил свет и помчался по лестнице наверх. Но пока я бежал, шаги опять прекратились. Я еще раз обыскал второй этаж и весь дом, включая везде свет. Никого. Ты понимаешь? Никого». Не зная, что делать, я снова везде выключил свет и лег в кровать. Он перевел дух. На этот раз тихо было минут пять. Потом снова начались шаги. И тогда я решил подняться на второй этаж незаметно. Не включая свет, я на цыпочках дошел до лестницы и поднялся на пару ступенек. Но тут Маша подскочила сзади, схватила меня и не пускала дальше. У нее со страху началась истерика. Она кричала «Бежим отсюда!» «Одну минуточку!» Снова остановил его я. «А шаги?» Денис задумался. «Шаги? Я точно не помню. Когда я начал подниматься по лестнице, шаги еще было слышно, причем они приближались навстречу мне. Но после того, как Маша закричала, если честно, у меня малость заложила уши, и никаких шагов я больше уже не слышал. В общем, Маша заставила меня одеться, завести машину, и мы уехали оттуда прямо посреди ночи. По-моему, мы даже не убрали кровать». Когда мы приехали домой в Питер, она сказала, что больше на дачу не поедет. Вообще. Вот такой подарок я ей к свадьбе приготовил. писец, блин. Он обхватил голову руками. «Это все?» — уточнил я. Он вскинулся на меня. «Чего?» «А, да. Это вся история. И я не в состоянии понять, что это было. Ты когда-нибудь сталкивался со сверхъестественными явлениями?» «Ни разу», — честно ответил я. «И я тоже». «А ведь эти шаги невозможно ничем объяснить. Это и есть сверхъестественное. Что делать?» «Погоди», — остановил его я. «Мне так сразу не сообразить». «Может продать дачу? А те, кто ее купит у тебя, тоже будут паниковать от этих шагов? Нет, это не годится. Надо что-то другое придумать». «Может священника туда привести? предложил Денис. «Ну, не знаю», — уклончиво ответил. «Я чувствую, что не в состоянии оценить правильность этой идеи. Я сам в Бога не верю и даже не крещенный. В общем, тут мне трудно что-то сказать». «Во, а может, по всему дому капканы расставить?» «Чтоб мы с Машей сами же в них потом и попались?» — рассердился Денис, но у меня возникло ощущение, что именно в этот момент нервное напряжение покинуло его. «Ну, спасибо!» «Да погоди!» Приезжаешь на дачу, расставляешь капканы, записываешь подробно, где они стоят. Потом в течение, допустим, недели или двух вы туда и носа не кажете. Потом приезжаешь и смотришь результаты. «Не знаю, не знаю», — так же уклончиво ответил Денис. «По-моему, эта тварь слишком хитрая, ее в капканы не поймать. Как она смогла от меня два раза спрятаться?» На моей-то даче, при полном освещении. Нет, я думаю, такие примитивные методы здесь не подойдут. Я попытался восстановить в памяти известные мне истории о мистике и сверхъестественных событиях. Истории, в которые сам до сегодняшнего дня никогда не верил. Надо найти в этом деле что-то самое важное, существенное, от чего можно будет отталкиваться. Надо просто задать правильные вопросы. Может быть, всего один правильный вопрос. «Слушай, Денис, а что там раньше было на месте твоей дачи?» «Да ничего не было, только лес и болото». «А поподробнее можешь вспомнить? Любые мелочи. В них может быть вся разгадка». «Поподробнее? Ну, деревья там были красивые. Ну так они там и остались на заднем дворе». «А, вот, еще на моем участке стоял шалаш». «Какой шалаш?» «Шалаш, как шалаш, самый обычный. Наверное, туристы сделали». Я, конечно, его разобрал. У меня во дворе он совершенно ни к чему. А там внутри шалаша. Вещей никаких не было? Да нет, конечно. Какие там вещи могут быть? Это же шалаш, а не постоянное жилье. Я задумался. Значит, раньше на территории дачи стоял шалаш. Эта информация могла оказаться очень полезной в дальнейшем, но она требовала долгой и тщательной обработки. Пока же я не мог сделать какие-либо выводы. «В общем, так», — сказал Денис, к которому уже полностью вернулось самообладание. «Я все взвесил, учел твое предложение и думаю, что действовать нужно в три этапа. Первое — пригласить туда священника. Третье — расставить по дому капканы, как ты советовал. А второе — удивился я». «А вот второе — это самое интересное», — ответил он. «После того, как на даче побывает священник, я останусь там на несколько дней. Один, конечно». «Сегодня ночью я боялся за Машу, но одному мне там бояться нечего. И если я опять услышу эти шаги, я найду, кто это делает, поймаю и поговорю с ним по-мужски, кто бы это ни был. И только если у меня ничего не получится, я перейду к пункту номер три». Я промолчал. С одной стороны, та информация, которую мне сообщил Денис, выглядела устрашающе, и на его месте я бы никогда больше не приехал туда с ночевкой». Да и без ночевки, наверное, тоже. На мой взгляд, теперь его дача годилась только для того, чтобы... Хм. Нет, этого я Денису говорить не буду, а то он очень сильно на меня разозлится. Он в это строительство буквально душу свою вложил, а я ему такое присоветую. С другой стороны, любое мероприятие, за которое берется Денис, просто обречено на успех. Исключительно толковый парень. К тому же, если понадобится, исключительно крепкий физически. Лично я, фанат фильмов боевиков с многолетним стажем, часто жалел, что Денис в силу своего незлобивого характера никогда не занимался единоборствами. Какой боксер из него мог бы получиться? И физические данные, и скорость, и выносливость у него присутствовали в таком количестве, что если бы он занялся боксом профессионально, ни на кого из нынешних чемпионов мира я бы не поставил и ломаного гороша но его тянуло к более мирным видам спорта. Он стал мастером спорта по водному полу и по метанию копья. Причем так, между делом, не особо напрягаясь. «Хороший план?» — спросил Денис. «Не знаю», — неуверенно протянул я. «Вроде неплохой. Но другого у нас нет, так что остановимся на этом. Не угостишь ли чайком?»